из второго секретного письма Рязанова 17 июня 1806 года Здесь увидел я опыт и искусство лейтенанта Хвостова, ибо должен отдать справедливость, что одной его решимостью спаслись мы и столько же удачно вышли мы из мест каменными гредами окружённых Рязанов министру коммерции